Между окнами стоял Мальберт. На нем восхитительный набросок. Поясной портрет негритянки со смело обнаженной грудью, откровенно чувственным лицом, лоснящимся в лучах солнца. — Это Ронга, — пояснила Мирям. — Она мне позирует. Естественно, я не стремлюсь к сходству, но когда я рисую, всегда предаюсь воспоминаниям и переношусь туда. Она прикрыла глаза, и ее узкая голова на долю секунды стала похожа на голову дикой кошки. Я не уставал за ней наблюдать. «Садитесь», — предложила она. Затем, обнаружив, что все стулья, завалены ее работами, смела их тыльной стороной руки, освободила стол и позвала Ронгу. «Я совсем не разбираюсь в живописи», — сказал я, «но мне кажется, у вас действительно талант». Я принялся перебирать картины. Мириам же не спускала с меня глаз, держа чашку в руке и слегка дула на слишком горячий кофе. На полотнах мелькали экзотические деревья, цветы, которые росли в том краю. Океан, такой, каким его можно увидеть только там. Краски были яркими, сочными, преобладала охра всех тонов. Нравится? Я склонил голову, не зная по правде, что ответить. Я слишком привык к изменчивым оттенкам здешнего пейзажа из грязи и травы. Но сила, которая веяла от этих полотен, Пробуждала вам непотребность в солнце и тепле. «Могу я осмелиться, сказал я. «Что ж, дерзайте. Попросите вас подарить мне одну. Выбирайте то, что вам понравится». Я не узнавал себя, и у меня сложилось впечатление, что она ответила слишком быстро, с радостной поспешностью. Пойманной на слове, я все же не решался. Я остановил свой выбор на картине в простой рамке темного цвета. Вот эту. Представьте себе холм, который вертикально, как пирожное, разрезали. Наверху, на самом краю, растут несколько деревьев, ярко-зеленого цвета. Затем темно-коричневая полоска земли, а под ней красноватая скала. В самом низу поржавевшие рельсы, опрокинутые вагонетки, какой-то железный лом. Карьер. Рисунок, выполненный на скорую руку, был пронизан первобытной суровостью, от которой это и веяло вдохновение. Я поднял картину на вытянутой руке и обернулся. Ронга удалялась почти на цыпочках. Что касается Мириам, то она поставила чашку и нервно потирала руки. Теперь улыбка сошла с ее губ. — Нет, — прошептала она, — только не эту. Кровь прилила к лицу. Униженный я чуть не предложил ей заплатить. Мириам очень мягко взяла у меня из рук картину, поставила на пол лицом к стене. Мне следовало ее уничтожить, — пояснила она. Она навевает плохие воспоминания. Смотрите, это получше. Французский период, что надо, по-моему. Это был ее автопортрет, где она сидела в шезлонге, уронив на колени книгу. Через невидимую листву медленными каплями шел солнечный дождь. Я был удручен. Картина не вызывала откликов в моей душе. Тем не менее, я поблагодарил Миям И чтобы скрыть свое смущение, напомнил ей, что тороплюсь, что меня ждет нелегкий день, допил кофе. Мы перекинулись парой слов о трудностях моей профессии. Она проводила меня до машины, и я дал ей лекарства для нееты. Она беззаботно сунула их в карман халатика. Мне пришлось ей напомнить, что не следует легкомысленно относиться к недугу гепарда. «А вы для чего?» — спросила она. «Да, на меня ждут и другие пациенты». Мы пожали друг другу руки и я отправился в путь. Гуа! У меня и в мыслях не было о нем забывать, и я ехал как мог быстро, счет шел уже на минуты. Если придется остаться на острове, мои клиенты станут звонить домой, вот уже пару недель как поставили телефон, что встревожит да нельзя Ильян. По мере того, как я удалялся от Мириам, я возвращался в некотором роде в свою шкуру. Не стану утверждать, что чересчур себя осуждал, Но я не привык особенно щадить, что свойственно, полагаю, всем стеснительным людям. Упрекнуть мне себя было не в чем, по крайней мере, пока. Но я был не в силах отрицать притягательность этой женщины. Во всяком случае, так она действовала на меня. Ям пробудила во мне другого, неведомого мне человека. Этот незнакомец мне не нравился. Я бросил взгляд на портрет Мирьям, лежащий на сиденье. Что мне с ним делать? И рям в моем доме. Нет, это невозможно. Я добрался до Гуа. Взгляд на часы. Начинался прилив, но ветра не было. У меня еще добрых четверть часа.